Фильм "Ахилла" я смотрел с женой и ребёнком, тем, которые в малолетстве поражался трудам, которые нужны для возведения города. Голливудский блокбастер рассказывает о буднях умирающей Римской империи. Империи, уже разделенной на западную и восточную, уже изрядно потрепанной варварами и собственными тиранами-императорами, и тем не менее из последних сил сопротивляющейся очередному варварскому вождю Атилле. Римский полководец, противостоявший Атилле, такда аттилий флавий аэций по фильму почему-то флавий этий пожертвовал самым дорогим, что у него было, своей дочерью, чтобы спасти Рим. Не жизни жаль. В одном из эпизодов он пытается объяснить своему императору с лицом законченного идиота Что такое римская цивилизация? Валентиниан, скажи мне, что такое Рим? Рим это великий город, хлопая глазами, отвечает полудурок, открыв рот и едва не пуская слюну. Рим это огонь. «Золотое пламя власти, величия, красота, знания. Тысячу лет он светит всему миру. Выйди на улицу, а глянись, колизей, сенат, форум, театры, рынки, акведук, который несет сюда воду, чтобы мы жили, как цивилизованные люди. А глянись!» «Разумеется» кивает старая испанять Валентиан Ты говоришь, что Рим очень богат, и мы должны сохранить всё это. Ведь так Так? Вот именно, тяжело вздыхая, соглашается этий поняв, что по-другому этому баклану ничего объяснить невозможно. Ну а как еще объяснить, что такое цивилизация? Делаю последнюю попытку. Степень цивилизованности характеризуется уровнем организации социальной системы. Уровнем ее стратификации, специализации членов общества, паутиной сложнейших связей между людьми, цивилизация — это накопленные многими поколениями знания о том, что тело, погруженное в воду, вытесняет свой объем, а производная х квадрат равна 2х. О том, как делать пурпур из морских раковин багрянок, о периодичности солнечных затмений, о печальной судьбе народа капьиносца приама. Цивилизация это то, что люди научились делать за тысячи лет, передавая знания из поколения в поколение. Чем больше знаний, тем выше цивилизация, и тем больше её жалко. Ещё бы сотни поколений псу под хвост. А жаль того огня. Эта жалость ещё сыграет в истории мира свою неоднозначную роль. Катон не дожил до осуществления своей идеи. Гвоздьём засевший в головах римлян. Карфаген был разрушен уже без него. А цель, с которой я рассказал вам всю эту печальную историю, проста и незамысловато: оплаков убиенный Карфаген. Читатель должен подпереть кулаком подбородка и задуматься о дальнейшей судьбе Рима. В этом ему поможет третий эпиграф к данной части книги.